Глава восьмая. Надпись на пергаменте. В кухне Джейсон зарал. «А, -а, а, щиплет! Тише, ну-ка помолчи, приказала Джулия. Или ты хочешь, чтобы я позвала Нестора? Не могу. А. -а, -а, -а Рик усмехался, наблюдая за этой сценой. Джейсон сидел на столе, Джулия стояла перед ним и протирала ему грудь перекисью водорода. Несмотря на пугающий вид, ссадины оказались неглубокие, но как раз такие перекись водорода жжет особенно сильно. Джейсон стиснул зубы, чтобы не кричать, потом, переведя дух, спросил «Ты понял, Рик, что это такое?» На столе между ними лежал загадочный предмет, найденный в расщелине. «Все!» — довольно воскликнул Джулия, обработав все царапины. «Эй, подожди немного, пусть высохнет, прежде чем...» Она не закончила фразу. Джейсон соскочил со стола и натянул на себя чистую майку. Она тут же прилипла к мокрой груди, и Джулия содрогнулась при мысли, что будет, когда майку придется снимать. «Это бинты!» — воскликнул Рик, потянув заистлевшую ткань, которая начала расползаться. Джулия отложила флакончик с перекисью и подошла ближе. «По-моему, это какая-то коробка», — заметил Джейсон, когда находка была освобождена от ткани. «И в самом деле, это была прямоугольная коробка из темного дерева длиной примерно 15 сантиметров, шириной в 7 и толщиной не более 3 сантиметров». «Открывается?» — сказал Рик и поднял крышку. «Что там?» «Увидев, что там...» Все трое озадачились. В коробке лежали примерно сотня глиняных шариков и крохотный, свернутый в трубочку пергамент, перевязанный веревочкой. Рик дотронулся до нее, и веревка рассыпалась в его руках. «Осторожнее!» — прошептал Джейсон. «Кто знает, что это такое!» «Может, ты обнаружил средневековый эквивалент шоколадных конфет, Джейсон?» Съехидничала Джулия. Очень медленно и осторожно Рик расстелил пергамент на столе. На нем различались какие-то странные рисунки и символы. Гроза, разразившаяся так внезапно, так же внезапно и закончилась. Из-за туч робко выглянуло солнце. Нестор выбирал в оранжереи растения для пересадки в разрухленную землю. Он укрылся здесь при первых же каплях дождя. С удовольствием слушая, как дождь барабанит по стеклам, он не беспокоился о ребятах. — Намокнуть в море, намокнуть под дождем — невелика разница, — думал он. — Самое большее, что им грозит, — заработать легкий насморк. — А вот и они... Увидев, что ребята нерешительно толкутся возле оранжереи, Нестор подождал некоторое время, потом оттер руки о белый передник и вышел к ним. — Что вам нужно? — спросил он. «Сломали — Сломали что-нибудь? Близнецы не привыкли к такой прямоте. Джулия толкнула брата локтем, как бы предлагая ему начать разговор. — Да нет, — заговорил Джейсон. «Ничего ничего мы не сломали. Дело в том, мы все думаем, почему. Короче, ведь уже столько лет, как вы...» «Так вот, Джулия сказала...» Мальчик так смущался, что Нестору стоило труда не рассмеяться. «Интересно, к вечеру закончишь?» — спросил он. «Или, может, успокоишься и объяснишь все толком?» Кому-то тон Нестора мог показаться грубоватым, но садовник вовсе не был злым человеком, просто он привык разговаривать с людьми именно так. Решившись, Джейсон протянул ему свернутый пергамент. «Мы нашли вот это», — объяснил он, — «и не знаем, что это такое. Хотим спросить вас». Нестор слегка развернул свиток и увидел, что на нем написано. «Где вы нашли это?» — тут же спросил он, сделавшись очень серьезным. Они подошли к лестнице, и Джейсон указал примерно место, где нашел коробку, но упустил некоторые детали, свое падение и ссадины, полученные при этом. Нестор молча слушал его. Когда мальчик умолк, он еще долго оставался в задумчивости, как будто прислушивался к шуму волн, и далеким криком чаек. Наконец садовник заговорил, возвращая пергамент Джейсону. — Нет, не знаю, ничего не могу сказать, понятия не имею, что это такое. — Но это ведь какое-то письмо? — спросил Джейсон. — Похоже на иероглифы? «Нет, это не иероглифы», — сказала Джулия. «Иероглифы я видела. Они красочные, и рисунки там совсем другие». «Потом это пергамент, а древние египтяне писали на папирусах», — добавил Рик. «В любом случае ни один египтянин никогда не мог бы добраться до корноола «Почему?» — удивился Джейсон. «Ну, может, они и были хорошими мореплавателями, но делали лодки из плетеного тростника». На таких лодках хорошо плавать по Нилу, а вот по морю... Нет, не уверен, и вроде египтяне не знали руля. — Значит, это просто шутка, — решила Джулия. — Я же тебе говорила, коробка испорченных шоколадных конфет. Джейсон рассердился. — Ну, кому может прийти в голову такая шутка, прятать полную коробку глиняных шариков в расщелине? И потом уж извини, а это что такое? — Тоже шутка, — он указал на пергамент. «Это визитная карточка с благодарностью», — невозмутимо продолжила Джулия и сделала вид, будто читает иероглифы. «Мы в самом деле получили большое удовольствие от вечера, проведенного у вас, бла-бла-бла. Мама отправляет такие визитки всякий раз, когда побывает в гостях у своих друзей». я считаю, это похоже на карту», — возразил Джейсон. «Может, какой-нибудь старый пират обосновался в Килморской бухте» и спрятал где-то здесь свои сокровища. «Приехали!» — воскликнула Джулия. «Сначала теперь пираты!» В присутствии не сторона не произнесла слова «призрак», но мальчики хорошо поняли ее. «Прежний хозяин!» — начал был садовник, но потом опустил голову, резко повернулся и зашагал в сторону оранжереи, на ходу с раздражением развязывая передник. — Прежний хозяин? Что — Что? — спросил Джейсон и, догнав его, преградил дорогу. — Оставь, мальчик, это неинтересно. Нестор легко отстранил его рукой. При этом он коснулся груди Джейсона, и тот невольно вскрикнул. — Ай! Что с тобой? — Ничего, — ответил мальчик. В его глазах легко читалось, так скажи все, что хотел сказать. Сдаваясь, Нестор вздохнул. Не думаю, что это может интересовать вас, но так или иначе прежний хозяин слыл большим знатоком старинных языков. У него имелось множество книг об утраченных языках, о кодах, зашифрованных или расшифрованных надписях. Может быть, с помощью одной из этих книг вам удастся прочитать «Послание на пергаменте». — Спасибо, — поблагодарил Джейсон теперь скажи, что с тобой произошло. У тебя что-то болит? — Мне больно, когда ко мне прикасаются вот так. Мальчик указал на грудь. — Но почему? Джейсон улыбнулся. — Потому что тут все в ссадинах. Я заработал их, когда падал со скалы. Нестор недоверчиво улыбнулся. — Ты смеешься надо мной, что ли? Знал бы он, что Джейсон сказал ему чистую правду.